Голова вторая. Стояла невыносимая жара. Казалось, с каждым днем она усиливается, и сейчас по земле стелились невидимые огненные волны. Как только Оли выходил на солнце, ему начинало казаться, что безжалостные лучи прожигают его до самых костей. В храме он прошел по темным коридорам и вышел во внутренний двор, но даже здесь он чувствовал себя, как в раскаленной печи. Ремни, на которых висел меч, прилипали к коже. Через несколько минут торопливыми шагами подошел маленький жрец. Его синяя мантия в некоторых местах пропиталась потом. И только по этим признакам было ясно, что ее владелец не успел еще окончательно превратиться в змею. Сегодня после приветствий не было вежливых любезностей. Как только они уселись, один на табурет, а другой на плетеный стул, Оли выпалил. «Жаль, что я хотя бы на время не принял вашего предложения». Все можно еще изменить, осторожно ответил жрец. Слишком поздно, сказал Уолли. Тару меня опередил. Он принимает у охраны клятву крови. Уолли рассказал о том, что внезапно стало для него столь очевидным. Ганири и Гарамини не приносили второй клятвы, они принесли третью. То, что случилось с Нанжи, произошло по приказанию Тару. Это месть за его честность и за то, что его повелитель выиграл пари. Отношение к нему Пятых изменилось по этой же причине. Они тоже стали вассалами Тару, возможно, под угрозой меча. Наверное, Пятые чувствуют себя виноватыми, поэтому они и не могли смотреть в глаза человеку, которого им, возможно, придется бесчестно убить. Тару не только предвидел и рассчитал всевозможные ходы у Оли, он сделал и свой собственный, да еще какой. Возразить нечего, может быть, именно сейчас достопочтенный продолжает свою работу. И когда все охранники принесут ему клятву, ловушка для Оли будет готова захлопнуться. Если я хоть что-нибудь предприму сейчас, закончил Оли, он нанесет удар. Не знаю точно, сколько человек из охраны у него в подчинении, но я думаю, их будет достаточно. Остальные все равно не пойдут против своих наставников. И я буду правителем, у которого нет ни одного воина. Сейчас я даже не могу убить этого ублюдка. Вассалы кинутся мстить. Черт, черт, черт. Как обычно, Ханакура сразу все понял. На своем новом посту он успел сделать многое, светлейший. Он ремонтирует тюрьму и конюшню. Он усилил охрану ворот. Что касается конюшни, это понятно. Но зачем он ремонтирует тюрьму? Уолли объяснил, в чем тут дело, но даже жреца удивило его сочувствие к обыкновенным узникам. «И что же вы будете делать, светлейший?» – спросил он. «Не знаю», – признался Уолли. «Сидеть тихо и ждать, пока заживут ноги. Теперь уже поздно искать сторонников». Если бы я и знал, кто из них честные люди. Все равно они, возможно, уже связаны клятвой крови и должны об этом молчать. Из-за этой чертовой клятвы я не могу ничего сделать. — Ага! — воскликнул Ханакура. — Значит, вам придется взять себе помощники не воинов. У вас должно быть шесть человек. Тут он замолчал, потому что появилась молодая жрица. Она поставила на стол под нос и словно бабочка упорхнула за дверь. — Как вам нравится это вино, светлейший? «Оно немного слаще, чем то, которое мы пили вчера. Кубки были серебряные, а не хрустальные. На серебряном блюде горкой лежали аппетитные пирожные». «Шесть? Но почему?» — спросил Оля? «Семь? Священное число», — ответил Ханакура, и, поймав взгляд, Уолли нахмурился. «Бог ведь сказал, чтобы вы мне доверяли. Так доверяйте. Всего вас должно быть семеро. Я, Нанджи, Джай ребенок. считать ребенка, а рабыню... Верования не нуждаются в логике». Старик откинулся назад в своей плетеной клетке и несколько секунд разглядывал поднимающиеся над ним прозрачный полок ветвей. «Обычно рабов не принимают в расчет, но сейчас, я думаю, можно. Да, можно. Значит, сейчас вас четверо». Он отогнал мух и протянул Оле тарелку. Тот вежливо отказался. «Как дела у вашего подопечного?» – спросил жрец. «Вы проверили, как он владеет мечом?» «С мечом он не прошел бы и через пустой двор». Оле вежливо отхлебнул вино. По вкусу слегка напоминающее дизельное топливо. То, что с ним случилось, совершенно сбивает меня с толку. И я бы хотел услышать ваш совет. Вы знаете людей. Оля не упоминала о своем предположении о том, что Нанжи парализовала какое-то неприятное событие. Он только попытался объяснить идею мозговой блокировки, как ее понимают на Земле. Правда, находить подходящие слова ему давалось трудом. Я не знаю, как называется такое явление но мне встречалось нечто подобное». Ханакура кивнул. «Когда-то у меня был подопечный, который точно так же не мог запомнить некоторые сутры. Он был совсем не глуп, но иногда казался совершенным тупицей. У меня то же самое, и вы нашли выход. О да, я его порол». Олли вспомнил место для порок и вздрогнул. «Ни за что, так нельзя воспитать воина». «А как ваша рабыня светлейший? Она прилежно выполняет свои обязанности». Всем телом, ощущая пронизывающий взгляд жреца, Оля мягко улыбнулся. «Ей нужна практика, и я займусь этим лично. Все равно, что пытаться провести жирную антилопу через клетку со львами». Жрец задумчиво посмотрел на него, а потом сказал, «Она всего лишь рабыня, светлейший». Оля не собирался обсуждать свою половую жизнь, но сейчас что-то его задело. «Я хочу сделать из нее друга». «Из рабыни?» «Да, боги нашли настоящего чистолюбца». Некоторое время Ханакура сидел с закрытыми глазами, а потом улыбнулся. «Вы никогда не задумывались, Светлейший, о том, что и эта рабыня, и этот молодой воин даны вам в качестве испытания?» Уоли не задумывался, и сейчас эта мысль очень не понравилась ему. «Купив рабыню, я уже нарушил свои принципы», — сказал он. «Если это устроил Бог, то ему удалось меня обмануть, но на я пороть не буду. Никогда, никогда!» Ханакура кашлянул. «Может быть, вы не совсем правильно понимаете свою задачу? А если боги хотят проверить, не безжалостны ли вы, или достаточно ли терпеливы?» Он совершенно запутал собеседника и был этим очень доволен. Оли перевел разговор на другое. У него имелось еще столько вопросов к старику. «Расскажите мне о родовых знаках священной. Недавно я узнал, что у меня их нет». «Я это заметил», – жрец улыбнулся. «Это очень странно, я такого никогда не встречал». «На правом веке ставится знак отца, на левом – матери. Если бы вы не были воином, люди бы стали задавать вам вопросы». Он улыбнулся и замолчал, дав Оле время собраться с мыслями. «А у Шансу в тот день, первый день, тогда у него были родовые знаки», – ответил жрец. «Я не помню, какие именно, но если бы их не было вовсе, я бы заметил это». «А ведь я должен найти брата. Наверное, Бог убрал их специально?» «Вероятно, так», – любезно кивнул Ханакура. Некоторое время Олли молчал, размышляя о всех своих затруднениях и неизбежно возвращаясь мыслями к Тару. «Бог предупреждал, что мне придется научиться быть безжалостным», — сказал он. «Мне надо было его убить. Так поступил бы Шансу, а, возможно, и вообще любой воин седьмого ранга». «Значит, вы допустили ошибку», — заметил Ханакура, «и создали себе дополнительные трудности. Нельзя было сказать, что он очень встревожен, но, с другой стороны, о чем беспокоится старику», ведь не его кровь прольется на песок. Но от некоторых трудностей, светлейшей, вы все же избавились. Что вы имеете в виду? Вы опасались разбойников, жрец стал считать на пальцах. Неверных воинов и самого Тару вынужден заметить, что следовало бы прибавить и жрецов. Некоторые из моих коллег уверены, что меч богини, если это в самом деле ее меч, должен принадлежать храму. Но если этим всем займется достопочтенный Тару, то он не станет связываться ни с разбойниками, ни со жрецами. А воины, среди них он как дома. Это правда, пусть нечестивцы грызутся друг с другом. Только это, к сожалению, скорее всего произойдет уже после смерти Оли. «Я полагаю», — сказал Оли задумчиво, «что богиня в конце концов найдет нового и более подходящего правителя для своего храма. Непременно светлейший, рано или поздно». Еще один седьмой. «Если будет рядом он, то с его помощью Оли всю охрану разделает на котлеты». «Рано или поздно», — повторил он. «Да, рано или поздно», — отозвался Ханакура. «Возможно, конечно, что мы ошибаемся, но если вас светлейший и в самом деле испытывают, то не следует ожидать, что он появится прежде, прежде чем вы сами не решите все свои проблемы. Черт, мне нужно время. Время, чтобы зажили ноги. Время, чтобы найти друзей. Я просто вижу эту картину. Раковая опухоль ползет по всей охране, один за другим, возможно, под угрозой смерти, Они приносят ему эту клятву. Когда он подчинит себе всех или почти всех, он сможет нанести удар, убить меня, забрать меч и скрыться. Если его ценность хотя бы и в 10 раз меньше, чем вы говорите, он сможет бросить все и где-нибудь в другом месте начать новую жизнь. Или стать полным хозяином этого храма. Он замолчал, продолжая думать все о том же, а потом встретил довольный взгляд жреца. Так значит меч ему может и не понадобиться? «Он ведь в состоянии просто ограбить храм», — сказал Уолли. «Бывало ли такое раньше? Ведь за все эти тысячи лет кто-то из правителей должен был это попробовать». Морщинистое лицо старика осветилось широкой улыбкой. «По крайней мере пять раз. Впрочем, с тех пор прошло уже довольно много времени. И я полагаю, скоро надо ожидать новых попыток. Но из этого ничего не выходит. Во-первых, это клятва крови далеко не самое главное светлейший. Согласно воинской заповеди, на первое место всегда ставится воля богини, а сутры. Потом, не так ли? Да, значит, у храма есть защита, а у меня нет. Боюсь, что в этом вы правы. Но это еще не вся защита. Отсюда можно уйти только на лодке. Жрец усмехнулся и наполнил серебряные кубки. Ну и что? Оля смотрел на него непонимающим взглядом. То, что лодки не плывут, сказал Ханакура, удивляясь его несообразительности. «Богиня не станет помогать тем, кто разорит ее храм». «То есть случится чудо?» – спросил у Оли. «Нет», – ответил ему жрец, – «это не чудо, это только рука богини. Лодки идут по реке только туда, куда она пожелает, потому что река – это богиня». «А богиня – это река», – закончил у Оли, И рев его голоса заглушил беззубая шамканье жреца. «Боюсь, вам придется объяснить это поподробнее, священный». Времени на объяснение ушло довольно много. Ханакура никак не мог взять в толк, как это у абсолютно невежествен во всем, что касается реки. Река только одна, она протекает по всему миру. Нет, он не знает, где у нее начало и где конец. На реке стоят все города, и хан тоже. Как правило, в нижнем течении фон, а хан и опа в верхнем, но далеко не всегда. Наконец, Оля стал кое-что понимать, география этого мира может меняться. Теперь и рассказ Джа приобрел смысл. Он попросил Ханакуру рассказать об Ионах. Оказалось, что Иона — это человек, которого богиня хочет видеть в каком-то определенном месте. Если он или она вступает на борт лодки, то эта лодка туда и плывет. Если же богиня хочет, чтобы ты остался там, где ты сейчас, то твоя лодка всегда будет сюда возвращаться. «Нет, это не чудо», — настаивал Ханакура. «Так происходит всегда. Вот меч Уолли — это и в самом деле чудо. Иона бывают хорошие и плохие» но в основном хорошие. Возможно, именно поэтому Уолли не сразу понял, что значит само это слово. Как только его наступает на берег, лодка возвращается к своему обычному маршруту и очень часто получает большое вознаграждение. Похоже, этот мир очень интересное место. Значит, ограбление храма не может иметь успеха. Но тем не менее, Бог особо предупреждал Уолли о том, что его меч можно украсть. «А кто эти жрецы, которые верят в чудеса?» – спросил Уолли. Ханакура кинул злобный взгляд на каменный пол. «Мне стыдно в этом признаться, светлейший, но среди жрецов есть такие, кто выказывает плачевное отсутствие веры, а некоторые уверены. Согласно легенде, этот меч получила сама богиня, а кое-кто считает, что это следует понимать следующим образом. Меч попал сюда в качестве приношения, и все эти столетия он был спрятан где-то здесь, в храме. Ханакура сердито взглянул на него. «Меня обвиняют в том, что это я дал вам его, светлейший шансу». Теперь образ мыслей Тару становился понятным. Ханакура невесело рассмеялся и опять протянул Оле тарелку с двумя оставшимися пирожными. «Не теряйте веры, светлейший! Боги не избирают дураков, вы что-нибудь придумаете, но теперь ваша очередь. Расскажите мне о вашем заоблачном мире». И весь остаток утра Оле просидел, скорчившись на табуретке, И рассказывал Ханакуре о планете Земля, об Иисусе и Магомете, о Моисее и Будде, о Зевсе и Торе, об Астарте и всех остальных. Старик слушал с ненасытной жадностью».